Представление доказательств помощником главного обвинителя о т с с с р Л.Н. Смирновым по разделу обвинения преступления против человечности, совершенные г и т л е р о в ц а м и на оккупированных территориях Советского Союза, Польши, Югославии, Чехословакии и Греции. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 25, 26 и 27 февраля 1946 года. Преступления немецких захватчиков вытекали из человеконенавистнической сущности фашизма, его стремления к мировому господству путем разбойничьего захвата целых государств на Западе и на Востоке, порабощения и массовое истребление людей. Эти преступления были претворением в жизнь каннибальских теорий германского фашизма. Элементы, образующие понятие е п р е с т у п л е н и я против человечности», с о д е р ж и т с я почти во всех преступных действиях гитлеровцев. О значительной части фактов, подтверждающих совершение немецкими фашистами этих течайших преступлений, было уже доложено суду при представлении доказательств по разделу о военных преступлениях и преступлениях против мирного населения. С появлением немецких воинских частей и водружением свастики на зданиях официальных учреждений жители временно оккупированных районов стран Восточной Европы как бы становились по ту сторону жизни. Безжалостная машина фашизма хотела заставить их отрешиться от всего того, что в результате т ы с я ч е л е т и й развития стало неотъемлемой частью понятия человечности. Смерть постоянно витала над ними, но по пути к смерти их заставляли пройти через многие унизительные для человеческого достоинства мучительные стадии, которые в совокупности образуют то, что обвинительное заключение называет преступлениями против человечности. Их хотели заставить забыть свое имя, надевая на шею бирку с номером или нашивая на рукав одежду условный знак. Их лишали права говорить и читать на родном языке. У них отнимали дом и семью. Их пытались лишить родины, насильственно перемещая за многие сотни и т ы с я ч и километров их лишили права иметь детей их повседневно третировали и унижали над их чувствами и верованиями глумились и издевались и наконец у них отнимали последняя жизнь многочисленные акты расследования отмечали не только состояние крайнего физического истощения жертв немецко фашистских зверств они отмечали также состояние тяжкой душевной депрессии у тех людей, которые в силу тех или иных случайностей вырывались из фашистского ада. Длительное время требовалось для того, чтобы люди, сделавшиеся жертвами германского фашизма, вновь вернулись к привычному кругу понятий и действий, гуманным правилам человеческого общежития. Этот момент трудно выразить юридическими формулами – но он, с моей точки зрения, имеет весьма существенное значение для обвинения главных военных преступников. Я прошу суд обратиться к докладу польского правительства, уже представленному трибуналу под номером СССР-93. На странице 70 русского текста доклада приведена цитата из показаний Якова Верника, плотника из Варшавы, п р о б ы в ш е г о год в лагере уничтожения т р е б л и н к а 2 Официальные немецкие документы называют т т р е б л и н к у 2 т р е б л и н к о й б Это одно и то же. Это было одно из самых страшных мест массового уничтожения людей, созданных германским фашизмом. В моем докладе я представляю уважаемому суду доказательства, связанные с существованием этого лагеря. Вот что говорил Верник, давая польскому правительству свои показания о т р е б л и н к е которые, как он подчеркнул в о введении к ним, были единственной целью, ради которой он продолжает свою жалкую жизнь. Просыпаясь или во сне я вижу ужасные призраки тысяч людей, призывающих к помощи, умоляющих оставить им жизнь и помиловать. Я лишился семьи, я сам вел их на смерть. Я сам строил смертные камеры, в которых их уби убили. Меня пугает все. Я опасаюсь, что виденное мною написано на моем лице. Старая сломанная жизнь, большая, и тяжелая, но я должен нести это бремя и жить, чтобы рассказать миру, какие немецкие преступления и варварства я видел. Люди, попадающие в Треблинку, становились по ту сторону жизни. Но эта участь постигала не только их. Анализ доказательств, связанных с преступлениями немецких фашистов, неопровержимо свидетельствует о том, что эту же судьбу разделили не только посланные специальные лагеря уничтожения, но и все те, которые во в р е м я о к к у п и р о в а н н ы х немцами странах Восточной Европы становились жертвами преступников. Смерть могла прийти совершенно неожиданно вместе с появлением в данной местности очередной зондеркоманды. Смертной к а з н и ю грозили за любые действия в специальных актах, получивших у немец у немецко-фашистских захватчиков издевательское название законов. Мною и другими представителями советского обвинения уже приведены многочисленные примеры этих террористических законов, распоряжений, приказов немецко-фашистских властей. Я не хочу повторяться, но все же я п р о ш у суда разрешения огласить один из таких документов, ибо он касается всех временно захваченных немцами восточных областей. Единственным основанием для издания подсудимым Альфредом Розенбергом этого документа явилось то, что временно захваченные области населяли не немцы. Этот документ характерен для доказательства преследования людей по расовым, национальным и политическим мотивам. Я прошу суд приобщить к материалам дела, представляемые мною под номером СССР 395 фотостат приказа, изданного а л ь ф р е д е м Розенбергом 17 февраля 1942 года в дополнение к уголовным предписаниям, действовавшим в занятых восточных областях. Параграф 1. Смертной казнью, а в менее тяжких случаях каторги наказывается тот, кто применит насилие против Германской империи или против установленной в занятых восточных областях верховной власти». Кто применит насилие против германского подданного или лица немецкой национальности за его принадлежность к немецкой национальности. Кто п р и м е н т насилие против служащего германской армии или в н е войсковой организации, германской полиции, включая её вспомогательные силы, учреждений трудовой повинности германских властей или учреждений и организации н с д п кто призывает или побуждает к неподчинению изданному немецкими властями приказу или распоряжению, кто преднамеренно наносит вред мероприятиям германских властей и учреждений или вещам, используемым в работе последних, и общественному благу, кто содействует антинемецким стремлениям или организационно поддерживает объединения, запрещенные германскими властями, Кто участием во враждебной или подстрекательской деятельности обнаруживает антинемецкие взгляды или своим прочим поведением умаляет или наносит ущерб авторитету или благу германского государства или немецкого народа. Кто преднамеренно совершает поджог и тем самым наносит ущерб общегерманским интересам или состоянию германского подданного или лица немецкой национальности. Этот приказ Розенберга был лишь одним из звеньев в цепи преступлений руководителей немецкого фашизма. Преступления, направленных на уничтожение славянского народа. Я перехожу к первому разделу моего доклада, о заглавленном у у н и ч т о ж е н и е славянских народов. В этом разделе я покажу, как притворялась жизнь эта преступная установка гетеровцев об уничтожении славянских народов. Привожу данные из доклада правительства Югославии. Наряду с тысячами югославов, павших в боях, о к к у п а н т ы уничтожили еще по меньшей мере 1,5-2 миллиона человек. Главным образом детей, женщин и стариков. Из 15 миллионов югославского населения до войны за сравнительно короткий период в 4 года уничтожено почти 14% населения. В докладе правительства Чехословакии приведены доказательства составленного г и т л е р с к и м и преступниками плана насильственного переселения всех чехов и заселения Чехословакии немецкими колонистами. В докладе приведено извлечение из показаний Карла Германа Франка, признавшего наличие этого плана и заявившего, что он, Франк, якобы составил меморандум, в котором возражал против подобного плана. Я цитирую извлечение из показаний Карла Германа Франка. «Я считал этот план бессмысленным, так как, по моему мнению, пустое пространство, созданное благодаря ему, будет серьезно нарушать жизненные функции Чехии и Моравии по различным причинам – геополитическим, транспортным, промышленным и другим. А немедленное заполнение этого пустого пространства нашими немецкими колонистами невозможно». В Польше режим уничтожения славянского населения осуществлялся различными преступными способами, в числе которых видное место занимали доведение людей до предельного изнурения непосильным трудом и последующее умершление их голодом. Преступники совершенно сознательно шли на умершление миллионов людей голодом, о чем с в и д е т е л ь с т в у е т в частности выдержки из дневника Ганса Франка. Вот отрывок из записи о совещании у губернатора 7 декабря 1942 года в Кракове. Если будет осуществлен новый продовольственный план, то это означает, что только в Варшаве и ее окрестностях не будут больше получать продовольствие 500 тысяч человек. Вот извлечение записи о правительственном заседании от 24 августа 1942 года. доктор франк При всех тех затруднениях, которые возникают в связи с заболеванием их рабочих или развалом их организации, вы всегда должны помнить о том, что лучше видеть поверженным полякам, а не немцам. То, что мы приговариваем голодной смерти 1-2 миллиона евреев, само собой понятно. Если евреи не умрут с голоду, то это, вероятно, вызовет ускорение и активизацию мероприятий, направленных против них. Привожу третью короткую выдержку из записи от 14 декабря 1942 года о рабочем совещании политических руководителей Трудового фронта генерал-губернаторства. Это ставит перед нами следующую проблему. Сможем ли мы, уже начиная со 2 февраля, лишить проживающих в этой области 2 миллиона человек негерманской национальности общего снабжения продовольствием? Во вступительной речи главный обвинитель от СССР, говоря о преступлениях против человечности, сослался на заметки Мартина Бормана. Заметки Мартина Бормана были уже предъявлены суду под номером СССР-172. В частности, главный обвинитель от СССР процитировал следующее место. Резюмируя, ф ю р р а установил еще раз. Первое. Последний немецкий рабочий и последний немецкий крестьянин должен всегда стоять в экономическом отношении выше любого поляка. т а к осуществлялись эти установки Гитлера, которые полностью разделял подсудимый Франк на территории Польши? В числе других фашистских институтов, производивших всякого рода лженаучные эксперименты, немецкие преступники создали специальный институт, занимавшийся исследованием хозяйственной жизни. Этот институт издал документ, озаглавленный значение польского вопроса для военной промышленности Верхней Силезии. Подобным исследованием фашистский научный институт решил заняться для выяснения причин падения производительности труда польских рабочих. О целях этого исследования лучше всего будут свидетельствовать приводимые ниже два очень коротких извлечения из документа под номером «СССР-282». Исследованию чуждо какая бы то ни было гуманная тенденция. Мы поднимаем наш голос не для защиты поляков, а для того, чтобы воспрепятствовать падению военной продукции, которая должна снабжать вермахт. Приведя две краткие цитаты, характеризующие цель и характер этого исследования, я цитирую далее отдельные извлечения, показывающие положение поляков-рабочих и практическое осуществление подсудимым Франком, приведенных выше указаний Гитлера. Сообщения, касающиеся положения польского населения и мнений о том, какие меры в связи с этим надо считать наиболее целесообразными, расходятся во многом. Однако все мнения согласны в одном пункте, который сводится к краткой формуле «поляки голодают». Уже немногие, иногда беглые наблюдения, подтверждают эти выводы. Один из информаторов посетил военно-промышленный завод во время обеденного перерыва. Рабочие апатично стоят или сидят, греясь на солнышке. Некоторые курят папиросы. Наблюдатель пересчитал 80 человек. Только один из них имеет кусок хлеба на завтрак. У остальных нет с собой никакой еды. Хотя рабочий день продолжается 10-12 часов. Наблюдения, сделанные на заводах, доказывают, что нормы продовольствия, получаемые польскими рабочими, так ничтожны, что им недостает еды, чтобы захватить с собой завтрак на работу. У рабочих нет с собой даже куска хлеба, чтобы позавтракать во время полуденного перерыва на заводе. Если некоторые приносят с собой завтрак, то он состоит из тощего кофе и одного или двух кусков сухого хлеба или сырого картофеля, а в более трудные времена – У них не хватает даже этой скудной пищи, и они довольствуются сырой морковью, которую во время работы подогревают на печке. В связи с этим надо сказать, что при посещении рудников оказалось, что почти у 10% польских рабочих, отправляющихся на смены в копе, не было с собой никакой пищи, а около 50% из них отправлялись на работу под землей, захватив с собой только сухой хлеб или разрезанный на куски сырой картофель, который они подогревают потом на плите. Институт занялся научным подсчетом числа калорий, получаемых поляками в Верхней Силезии, и сопоставлением их с числом калорий, получаемых немецким населением. Я не буду приводить обширных извлечений из цитируемого документа и ограничусь лишь короткими итоговыми данными. Сравнение числа калорий, получаемых поляками в Верхней Силезии, с числом калорий, отводимых немецкому населению, доказывает, что поляки получают на 24% меньше немецких потребителей. Эта разница возрастает до 26% по продовольственным карточкам, выдаваемым неработающим полякам. Для молодежи в возрасте от 14 до 20 лет эта разница между долями, отводимыми немцам и полякам, достигает почти 33%. Все ярче выступает недоедание польских детей в возрасте от 10 до 14 лет в сравнении с тем, что получают немецкие дети. Здесь разница составляет не менее 65%. Об этом свидетельствует уже внешний вид этой молодежи, получающей недостаточное питание. Польские дети моложе 10 лет получают питание на 60% меньше немецких детей. Если врачи сообщают, что продовольственные условия младенцев не так уж благоприятны, то это только мнимое противоречие. Пока мать кормит младенца грудью, он получает все нужное из этого источника. Последствия недостаточного питания отражаются в этом периоде не на ребенке, а исключительно на матери, у которой здоровье и работоспособность падают, как это имело бы место при недостаточном питании. Из всех категорий потребителей польское юношество по сравнению с немецким н а х о д и т с я в самом худшем положении. Разница в получаемых продуктах достигает 60% и даже больше. Представляют также интерес приведенные в исследовании отрывки из доклада представителя немецкого трудового фронта от 10 октября 1941 года после посещения им одной из угольных шахт в Польше. Было установлено, что ежедневно в различных селениях польские шахтеры падают от изнеможения. Ввиду того, что рабочие постоянно жалуются на желудочные боли, были запрошены врачи, которые ответили, что причиной этих заболеваний является недостаточное питание. Я завершаю это сделанное самими немецкими преступниками, и притом учеными преступниками, описание физического состояния польских рабочих Короткой цитатой из этого же исследования «Управление заводов постоянно п о д ч е р к и в а ю т что нетрудоспособных, недоедающих людей невозможно больше понуждать к работе только угрозой ссылки в концентрационный лагерь. Все равно должен наступить день, когда ослабевшее тело станет больше неспособным к труду». В этом же документе содержится неоставляющая возможности для двоякого истолкования характеристика правового положения польских рабочих в период немецкой оккупации Польши. Эта характеристика, тем более цена, что, как уже говорилось выше, авторы исследования подчеркивали, что ему ч у ж д а какая бы то ни была гуманная тенденция. Закон не дает лицам, принадлежавшим к польской национальности, право требовать чего-нибудь в какой бы то ни было области. Все, что предоставлено полякам, это добровольный дар немецких господ. Самое яркое выражение находит это юридическое положение в обездоленности поляков перед законом. В юридическом отношении поляки не имеют собственных представителей перед судом. Уголовное судопроизводство ведется в отношении их по принципу произвола. Проведение в жизнь законных распоряжений является делом полиции, к о т о р а я решает дела по собственному усмотрению, а в некоторых случаях может передавать их на рассмотрение суда. Согласно указу о 26 августа 1942 года, польские рабочие обязаны были наравне с немцами платить взносы на страхование от болезни. несчастных случаев, инвалидности. Эти отчисления из зарплаты польских рабочих были большими, большими, чем отчисления из зарплаты немцев. Однако, если рабочий немец пользовался страховой помощью, то поляк фактически был лишен ее. В подтверждение этого я п р и в е д у два коротких извлечения из того же исследования. Страхование от несчастных случаев, которым в е д у ю т профессиональные союзы, очень о г р а н и ч е н о по отношению к полякам. Признание инвалидности имеет место в гораздо более узких границах, чем для немцев. При потере глаза немец считается инвалидом на 30%, поляк только на 25%. Для выплаты помощи требуется, чтобы поляк потерял 33% трудоспособности. Самым суровым образом ограничены права семей польских рабочих, погибших от несчастных случаев. Вдова только тогда получает пенсию, и то в размере 50% пенсии предусмотрены для немцев, если она имеет на иждивение по крайней мере четырех детей или сама является инвалидом. Ограничение в правах поляков наглядно показывает пример. Немецкая вдова, оставшаяся с тремя детьми, получает 80% годичного заработка своего погибшего мужа, или при заработке в 2000 марок пенсию в 1600 марок в год. Полячка в таком случае не получила бы ни гроша. Немецко-фашистские главные военные преступники направляли на территории временно оккупированных ими восточных областей не только солдат ы с э с о в ц е в Следом за ними приезжали специально командированные фашистские ученые, консультанты по экономическим вопросам и всевозможные другие исследователи, Некоторые из них командировались по линии ведомства р и б е н т р о п а другие посылались Розенбергом. Я предъявляю под номером СССР-218 донесение представителей Министерства иностранных дел при 17-й армии ф л а й д е р е р а адресованные сотруднику отдела информации Министерства иностранных дел фон Ранцау. Документы были обнаружены частями Красной армии в имении фон Дирксона, верхней селезии на основании знакомства с документами можно заключить чтоб флайдер р в 1941 1942 годах совершил поездку по оккупированным областям по маршруту ярослав на украине львов тернополь проскурова винница умань кировоград александрия кременчук на днепре целью поездки по-видимому было изучение экономической и политической обстановки в оккупированных областях Украины. О том, что автор этого документа был совершенно свободен от каких бы то ни было гуманистических тенденций, свидетельствует следующее небольшое извлечение из его донесения, датированного 28 октября 1941 года, где Пфлайдерр пишет Существует крайняя необходимость выжать из страны все соки для обеспечения снабжения Германии. Но даже при такого рода жестоких и хищнических установках Флайдерера был, очевидно, смущен поведением соотечественников и считал необходимым специально привлечь к этому внимание имперского руководства Министерства иностранных дел. Я цитирую донесение Флайдерера, озаглавленное, Предпосылки, обеспечивающие снабжение и конфискацию наибольшего количества продовольствия на Украине. Настроение положение населения в конце октября 1941 года. Настроение населения в большинстве случаев, сразу же после оккупации территории нашими войсками, значительно ухудшилось. В чем причина этого? Мы выражаем внутреннюю неприязнь, даже ненависть по отношению к этой стране, и высокомерие по отношению к ее народу. Третий год войны и необходимость перезимовать в неприветливой стране вызывают ряд затруднений. Но их необходимо преодолевать со стойкостью и самодисциплиной. Мы не должны срывать на население свое недовольство этой страной. Часто бывали случаи, когда мы поступали нелогично, и вследствие ошибок, которых легко можно было избежать, теряли у населения всякую симпатию. Мы расстреливаем в деревнях и населенных пунктах выбившихся из сил пленных и оставляем их трупы на дороге. А эти факты не может понять население. Так как войскам даны широкие полномочия по самоснабжению, то вблизи больших магистралей и городов колхозы в большинстве случаев уже не имеют племенного скота, семян и посевного картофеля – Полтава. Снабжение собственных войск, безусловно, стоит на первом месте. Однако самый характер снабжения нам не безразличен. Реквизиция последней курицы с психологической стороны столь же неразумна, как и н е р а з у м н о с хозяйственной точки зрения убийства опоросной свиньи и последних телят. Население оказалось без руководства. Оно стоит в стороне. Оно чувствует, что мы смотрим на него сверху вниз, что мы видим саботаж в его темпе работы и методах. что мы совершенно не делаем никаких попыток, чтобы найти путь к нему. Документ, предъявляемый мною суду под номером СССР-439, представляет собой политический отчет немецкого профессора доктора Пауля Томпсона. Написанный им на бланках Государственного университета в п о з н а н и и снабженный самим автором грифом «не подлежит оглашению». Этот документ также вводит нас в обстановку полного бесправия и произвола по отношению к местному населению временно оккупированных районов Советского Союза, который наблюдал профессор на протяжении всей своей поездки по временно оккупированным властям Советского Союза, от Минска до Крыма. Об отсутствии у автора гуманистических тенденций свидетельствует само содержание оглашаемых мною цитат И если, тем не менее, Пауль Томпсон вынес из поездки, как он говорит, самые тяжелые впечатления, это является лишним доказательством того, насколько бесчеловечен и жесток был режим, насажденный немецкими захватчиками. Я продолжаю цитирование политического отчета профессора Пауля Томпсона. «Хотя здесь, на Востоке, на меня возложены чисто научные задачи. Я чувствую себя обязанным присоединить к моему деловому докладу общий политический отчет. Я должен откровенно и честно заявить, что возвращаюсь на родину с самыми тяжелыми впечатлениями. В этот час, когда решается судьба нашего народа, каждая ошибка может иметь роковые последствия. С польскими или чешскими вопросами мы можем разделаться, на это хватит биологических сил нашего народа. Такие маленькие национальности, как эстонцы, латыши и литовцы, должны либо приспособиться к нам, либо погибнуть. Совершенно иначе обстоят дела на колоссальном русском пространстве, которое крайне важно для нас как сырьевая база. Об экономических мероприятиях, например, о закрытии свободного рынка в Киеве, в о с п р и н я т ы м населением как тяжелый удар, я не берусь судить, так как не знаю общей ситуации. Но унтер-офицерский тон, избиение и окрики на улице, бессмысленное уничтожение научных учреждений, что все еще имеют место в Днепропетровске, следует прекратить и виновных наказать. Киев, 19 октября 1942 года. Профессор доктор Пауль Томпсон. Уже хорошо известная суду теория немецких фашистов о германизации гласила, что германизируются не народы, территории я приведу суду доказательства подобного рода преступления гитлеровцев которые они намеревались совершить в ю г о с л а в и и эти преступления не могли быть осуществлены в связи с в с пыхнувшим по всей югославии освободительным движением я привожу короткое извлечение из доклада правительства югославии немедленно по вступление германских войск в словению немцы приступили к осуществлению своего давно задуманного плана германизации аннексированных районов в Словении. Руководящим нацистским кругам было совершенно ясно, что нельзя успешно провести германизацию в Словении, если предварительно не убрать из нее большую часть н а ц и о н а л ь н о х социально-сознательных элементов. А для того, чтобы ослабить сопротивление народных масс, которые они оказывают нацистским властям при проведении германизации, необходимо их численно уменьшить и экономически уничтожить. Германский план предусматривал полное очищение отдельных районов Словении от словенцев и заселения их немцами. Несколько дней спустя после захвата Словении были созданы центральные органы по переселению. Штаб находился в Мариборе, Марбург-на-Драве, и в Бледе, Вельдес. Одновременно, 22 апреля 1941 года, был опубликован закон об укреплении германского народного духа. Первой целью этого закона была конфискация имущества всех лиц и учреждений, враждебно настроенных по отношению к Германии. К таковым, естественно, причислялись все те, кого по плану должны были изгнать из Словении. гитлеровцы приступили к практическому осуществлению этого плана они арестовали большое количество лиц которых намечалось выслать в сербию хорватию обращение с арестованными было исключительно жестоким все имущество арестованных к о н ф и с к о в а л о с ь в пользу рейха было организовано много сборных пунктов превращенных фактически в концлагеря в м о р и б о р е в целье и других местностях По поводу обращения с арестованными в этих пунктах в докладе правительства Югославии сказано следующее. Интернированных оставляли без пищи в антисанитарных условиях. Обслуживающий персонал лагерей подвергал их телесным и духовным пыткам. Весь персонал лагерей и коменданты были членами СС. Среди них было много немцев из Каринтии и Штирии, которые ненавидели все с л а в е н с к о е и вообще югославское. Характерна с л е д у ю щ и е фраза. Особенной жестокостью отличались члены Союза культуры. Подобные же преступления были совершены немецкими захватчиками на территории оккупированной Польши. Я привожу краткие извлечения из доклада правительства Польской Республики. Этот раздел имеется в пункте А и называется «Германизация Польши». Ясные указания относительно программы в этом отношении найдены в публикации и распространявшейся среди членов Национал-социалистской партии Германии в 1940 году. Она содержала изложение принципов немецкой политики на Востоке. Вот несколько цитат из нее. «В военном смысле польский вопрос решен, но с точки зрения национальной политики он теперь только начинается для Германии. Национальный политический конфликт между немцами и поляками – должен быть доведен до степени, не виданной до сих пор в истории. Цель, перед которой стоит немецкая политика на территории бывшего польского государства, двоякая. Первое. Стремиться, чтобы известная часть этого пространства была очищена от чуждого населения и занята немцами. И второе. Навязать немецкое руководство с целью предотвращения возможности вспышки на этой территории нового пожара против Германии. Ясно, что такой цели нельзя никогда достичь вместе с поляками, а только против них. Следующий раздел называется «Колонизация Польши немецкими поселенцами». Политика в этом отношении ясно выражена официальными немецкими властями. В Вост-Дейчер-Биобахтер от 7 мая 1941 года напечатано следующее воззвание – Впервые в истории Германии мы используем наши военные победы в политическом отношении. Никогда больше даже сантиметра земли, которую мы покорили, не будет принадлежать поляку. Таков был план, а факты, имевшие место на практике, были следующими. Местность за местностью, деревня за деревней, местечки и города на присоединенных территориях были очищены от польских жителей. Это началось в октябре 1939 года, когда из местности Орлова были выселены все жившие и работавшие там поляки. Потом наступила очередь польского города Гдыни. В феврале 1940 года около 40 тысяч человек было изгнано из города Познани. Их места были заняты 36 тысячами балтийских немцев, семействами военных и немецких чиновников. польское население было изгнано из следующих городов. Гнезно, Хелм, Пастян, Нешев, Инновроцлав и многих других. Немецкая газета «Грент Сейтунг» уведомляла, что в феврале 1940 года весь центр города Лодзи был очищен от поляков и предназначен для будущих немецких поселенцев. В сентябре 1940 года Общее число поляков, вывезенных из Лодзи, достигло 150 тысяч. Приказ о вывозе людей, живущих в этих местностях, сопровождался запрещением брать с собой в свою собственность. Все предлагалось оставлять. Место этих поляков, депортированных из-за своих жилищ, предприятий и хозяйств, было занято немецкими пришельцами. В январе 1941 года более 450 тысяч немцев было поселено таким образом. Я опускаю следующую часть доклада, которую я хотел цитировать, и прошу суд лишь обратить внимание на раздел «Германизация польских детей». Это короткая цитата, всего два небольших абзаца. «Тысячи польских детей от 7 до 14 лет были безжалостно уведены от родителей». и семейства вывезены в Германию. Сами немцы объяснили цель этой самой жестокой меры в Кёльнише-Цейтунг. Их будут учить немецкому языку. Им будут затем прививать немецкий дух, чтобы воспитать их как образцовых юношей и девушек. Я перехожу к следующему разделу моего доклада. Дискриминация советских людей, что было обычным методом гитлеровских преступников. предъявляя суду под номером СССР-415 сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях, совершенных германским правительством и германским верховным командованием над советскими военнопленными в лагере Ламсдорф. К этому сообщению приложен ряд подлинных документов немецко-фашистских преступников, документов, изъятых из дел лагеря. На основании произведенного расследования Чрезвычайная государственная комиссия установила, что в Ламсдорфе в районе города о п е л ь с 1941 года по март 1945 года существовал немецкий стационарный лагерь номер 344. В 1940-1941 годах в этом лагере содержались польские, А с конца 1941 года в него стали поступать советские, английские и французские военнопленные. У военнопленных, говорится в сообщении Чрезвычайной комиссии, отбирали верхнюю одежду и обувь, и они должны были даже зимой ходить босиком. За время существования лагеря через него прошло не менее 300 тысяч военнопленных. Из них около 200 тысяч советских и 100 тысяч польских, английских, французских, бельгийских и греческих военнопленных. Наиболее распространенным методом истребления советских военнопленных в л а м с д о р с к о м лагере была продажа заключенных для работы на предприятиях различных германских фирм, где их беспощадно эксплуатировали по полной до полной потери сил и смерти. В отличие от многочисленных германских бирж труда, где уполномоченные Заукеля продавали угнанных в немецкое рабство советских граждан, немецким хозяйчикам в розницу в л а м с д о р с к о м лагере была организована оптовая продажа предпринимателям военно-пленных, сформированных в рабочие команды. Таких рабочих команд в лагере было 1011. Я совсем не хочу сказать, что режим, созданный немцами в отношении британских, французских или других военнопленных, отличался мягкостью или гуманностью и только советских военнопленных администрации лагеря уничтожала применяя для этого различные преступные методы отнюдь нет лагерь в ламсдорфе по существу преследовал цель уничтожения военнопленных без различия их национальности или г р а ж д а н с т в а однако и в этом лагере смерти в этих т е х ч а й ш и х условиях созданных для военнопленных всех национальностей Немецкие фашисты, совершая преступления против человечности, верные принципам своих теорий, создавали особо мучительные условия для советских людей. Я предъявляю суду в кратких извлечениях серию документов, изъятых из архива этого лагеря и предъявляемых трибуналу в подлинниках. Все эти документы указывают на явную дискриминацию советских военнопленных, осуществляющуюся администрацией лагеря указаниям имперского правительства и верховного командования вооруженных сил гитлеровской германии предъявляя под номером ссср 421 памятку об использовании труда советских военнопленных адресованную начальником отдела по делам военнопленных восьмого военного округа администрации промышленных предприятий куда направлялись военнопленные Относительно обращения с советскими военнопленными в ней имеются следующие указания. Русские военнопленные прошли школу большевизма. Их нужно рассматривать как большевиков и обращаться с ними как с большевиками. Согласно советским инструкциям, они даже в плену должны активно бороться против государства, взявшего их в плен. Поэтому нужно с самого начала обращаться со всеми русскими военнопленными с беспощадной строгостью. если они дают для этого хотя бы малейший повод. Полнейшая изоляция военнопленных от гражданского населения как на работе, так и во время отдыха должна соблюдаться строжайшим образом. Все гражданские лица, пытающиеся каким-либо путем сблизиться с русскими военнопленными, находящимися на работе, беседовать с ними, передавать им деньги, продукты, п и т а н и я и прочее, должны, безусловно, задерживаться, допрашиваться и передаваться полиции. Главный штаб вооруженных сил издал указание об использовании труда советских военнопленных, согласно которым у это использование допускалось лишь при условиях, значительно более строгих по сравнению с условиями работы военнопленных других национальностей. Таким образом, указание об особо жестоком режиме в отношении советских военнопленных, применяемом лишь за то, что они были советскими людьми, не являлись произвольным делом администрации лагеря Ламсдорф. Они были продиктованы главным образом штабом вооруженных сил. Составляя памятку, администрация лагеря Ламсдорф лишь выполняла прямое приказание Верховного командования германских вооруженных сил. В противоположность повышенным требованиям, предъявляемым к обеспечению охраны жилых помещений, для русских военнопленных требования к этим помещениям с точки зрения жилищных удобств являются самыми минимальными. Размеры продовольственных пайков для находящихся на работе русских военнопленных отличаются от пайков, предоставляемых военнопленным других национальностей. О них будет сообщено дополнительно. Такова была памятка для промышленников, на предприятиях которых в качестве рабов были направлены советские военнопленные. Я представляю суду под номером СССР-431 другую памятку, адресованы н е уже охране советских военнопленных. Этот документ является приложением к распоряжению главного штаба вооруженных сил. В первый раз в этой войне немецкий солдат встречается с противником, обученным не только в военном, но и в политическом отношении, идеалом которого является коммунизм, и который видит в национал-социализме своего злейшего врага. Даже попавший в плен солдат, каким бы безобидным внешне он не выглядел, будет использовать всякую возможность для того, чтобы проявить свою ненависть ко всему немецкому. Надо считаться с тем, что военно-пленные получили соответствующие указания о поведении в плену. Поэтому по отношению к ним совершенно необходима максимальная бдительность, величайшая осторожность и недоверчивость. Для охранных команд существуют следующие указания. Первое. Применение строжайших мер при проявлении малейших признаков сопротивления и непослушания. Для подавления сопротивления беспощадно применять оружие. По военно-пленным, пытающимся бежать, немедленно стрелять, без окрика, стараясь в них попасть. По отношению к трудолюбивому послушным военно-пленным, также неуместно проявление мягкости, так как они рассматривают это как проявление слабости и делают из этого соответствующие выводы. Пятое. Мнимая безобидность большевистских военнопленных никогда должна приводить к отклонению от вышеприведенных указаний. Я предъявляю документ под номером СССР-422. Это отношение начальника снабжения и снаряжения армии от 17 октября 1941 года, разосланное заместителем командующих корпусами и управлением военных округов. Расквартирование советских военнопленных На совещании, которое состоялось 19 сентября 1941 года, у начальника снабжения и снаряжения армии было установлено, что путем постройки многоэтажных нар вместо кровати в бараках, рассчитанных на 150 военнопленных, можно разместить на постоянное жительство 840 человек, согласно чертежу барака для советских военнопленных. Из документа под номером СССР-433 приказа по лагерю номер 86 от 5 ноября 1943 года я цитирую параграф 12 «Расстрелы советских военнопленных, судебный офицер. О расстрелах советских военнопленных и о происходящих с ними несчастных случаях со смертельным исходом впредь не требуется доносить по телефону начальнику по делам военнопленных, как о чрезвычайных происшествиях. Верховным командованием Вооруженных сил Германии советские военнопленные ставились в условия значительно худшие, чем военнопленные других национальностей. Представляю директиву Верховного командования Вооруженных сил Германии, датированную 1 марта 1944 года. Документ СССР-427. Военнопленные, работающие весь день... получают за один полный рабочий день основную плату несоветские военнопленные 0,70 рейсмарок, советские военнопленные 0,35. Минимальная заработная плата составляет в день 0,20 рейсмарок для несоветских военнопленных, 0,10 сотых рейсмарок для советских военнопленных. Если другие военнопленные получали от немецко-фашистских убийц право на несколько глотков свежего воздуха в день, то советские люди были лишены этого. Цитирую параграф 7 приказа по лагерю номер 44, о з а г л а в л е н н ы й «Прогулки военнопленных», документ СССР-424. В тех особых случаях, когда военнопленные в результате того, что их жилые помещения находятся внутри места работы, не имеют возможности пользоваться свежим воздухом. Их можно для сохранения трудоспособности выводить на свежий воздух. В приказе по лагерю номер 46 документ СССР 425 пункт 10 тоже озаглавлен «Прогулки военнопленных». Причем в качестве основания для этого пункта указан приказ начальника по делам военнопленных номер 1259 от 2 июня 1943 года. В приказе номер 46 говорится. В дополнение к пункту 7 приказа по лагерю номер 44 от 8 июня 1943 года разъясняется, что он не относится к советским военнопленным. Далее в документах указывается. Необходимость замены 104 английских военнопленных, работающих в составе рабочей команды военнопленных номер Е-351 на бумажной фабрике е генрих сталь 160 советском 160 советскими военнопленными вызвано у в е л и ч и в ш и е с я потребности этой фабрики в рабочей силы силе пополнение команды английскими военнопленными до необходимой численности 160 человек является невозможным так как после проверки лагеря соответствующими военными властями в течение последних месяцев было установлено что имеющегося помещения хватает только на 104 английских военнопленных. Однако в том же помещении можно без труда разместить 160 русских военнопленных. Инструкция номер 8 по этому лагерю, датированная 7 мая 1942 года, озаглавлена «Использование на работе советских военнопленных». Из этого документа СССР-146, цитирую раздел о з а г л а в л е н н ы й м е р о п р и я т и я по восстановлению полной работоспособности». Почти все, без исключения советские военнопленные, находятся в состоянии истощения, что не позволяет использовать их в настоящее время для нормальной работы. Главный штаб германских вооруженных сил специально занимался двумя вопросами. Во-первых, вопросом об одеялах для советских военнопленных. И во-вторых, вопросом о том, в каких форумах должны проходить похороны у м е р ш л е н н ы х безжалостным режимом концентрационных лагерей советских людей. Оба эти вопроса получили разрешение в одном документе. Я представляю его суду под номером СССР-428. Это отношение управления 8-го военного округа, датированное 28 октября 1941 года. В соответствии с решениями, принятыми на с о в е щ а н и и в главном штабе вооруженных сил, с д е л а н ы с л е д у ю щ и е р а с п о р я ж е н и я Первое. Одеяло. Советские военнопленные получают бумажные одеяла, которые они должны изготовить сами по типу стеганых одеял, но из бумажной д е р ю г и заполненной скомканной бумагой или чем-либо подобным. Материал будет предоставлен главным штабом вооруженных сил. Второе. Погребение советских военнопленных. Советских военнопленных следует взрывать в землю раздетыми, завернутыми только в оберточную бумагу и без гробов. Гробами разрешается пользоваться только для перевозки. В рабочих командах погребение производится соответствующими местными властями. Расходы по погребению оплачивает соответствующий стационарный лагерь для военнопленных. Раздевание военнопленных осуществляется охраной. Перехожу к разделу «Преследования евреев». Возведенные в зоологические формы крайний антисемитизм гитлеровских преступников общеизвестен. Я не буду приводить цитат из так называемых теоретических произведений главных военных преступников от Гиммлера и Геринга до Папина и Штрейхера, доказывающих это. В странах Восточной Европы антисемитизм гитлеровцев, осуществлялся преимущественно в форме физического уничтожения невинных людей. В свое время американским обвинением уже был предъявлен суду один из отчетов специальной преступной организации германских фашистов, так называемой оперативной группы А. Он был предъявлен под номером L-180. Наши американские коллеги представили отчет по 15 октября 1941 года включительно. Советское обвинение располагает другим отчетом этой злодейской организации германских фашистов, охватывающим другой период и являющимся как бы продолжением первого документа, а именно отчетом НЗАЦ-группы А с 10 октября 1941 года по 31 января 1942 года. Представляя фото статы этого отчета под номером СССР-357, Прошу разрешения огласить цитаты из главы 3 отчета о заглавленной «Еврей». Это данные по одной лишь организации, то есть Энзацгруппе А. Систематическая работа по очищению Востока согласно основным приказам имела своей целью, возможно, полную ликвидацию евреев. Эта цель в основном достигнута, исключая б е л а р у с с и ю э к з е к у ц и и подвергнуто 229 052 еврея. Оставшиеся в прибалтийских провинциях евреи мобилизуются в срочном порядке на работы и размещаются в гетто. Из подраздела «Эстония». Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет. Привожу далее короткие извлечения из-под раздела «Латвия». При вступлении германских войск в Латвию там находилось еще 70 тысяч евреев. До октября 1941 года этими особыми командами было подвергнуто экзекуции ровно 30 тысяч евреев. В последующее время были произведены дальнейшие экзекуции – Так, 9 ноября 1941 года в Двинске было подвернуто г экзекуции 11 034 еврея. В начале декабря 1941 года в результате проведенной по распоряжению бывшего руководителя СС и полиции безопасности операции в Риге была произведена экзекуция на 27 800 человек. В середине декабря 1941 года в л и б а в Либаве двумя тысячами 350 евреями в настоящее время в гетто н а х о д я т с я кроме евреев из германии округленно в риге 2500 человек в двинске 950 человек и л и б а ведь 300 человек председатель скажите пожалуйста откуда взяты эти данные они содержатся в каком-либо официальном докладе или взяты из немецких источников смирнов это данные самих немцев Этот документ в копии был изъят из архивов гестапо, захваченных в Латвии войсками Красной Армии. Разрешите мне продолжать, господин председатель? Председатель, пожалуйста. Я цитирую из подраздела Литва. В результате многих отдельных операций было ликвидировано в общем 136 421 человек. Привожу более подробную цитату из раздела отчета а л а зац группы а в беларуси вопрос р е ш и т е л ь н о й п о л н о й ликвидации евреев на территории беларуси после прихода немцев наталкивается на известные трудности как раз здесь евреи составляет чрезвычайно высокий процент специалистов которые в этой области вследствие отсутствия других резервов являются необходимыми кроме того оперативная группа а приняла эту территорию лишь с наступлением сильных морозов, которые очень затруднили проведение массовых экзекуций. Дальнейшая трудность заключается в том, что евреи живут р а з б р о с а н о по всей территории. Учитывая большие расстояния, плохое состояние дорог, недостаток автотранспорта, бензина и незначительные силы п о л и ц и и безопасности СД, проведение расстрелов возможно только при максимальном напряжении всех сил. Несмотря на это, расстреляно уже 41 тысяча евреев. В это число не вошли расстрелянные прежними оперативными командами. Командиру полиции по Белоруссии, несмотря на тяжелое положение, даны указания, как можно быстрее ликвидировать еврейский вопрос. Но все же для этого потребуется около двух месяцев в зависимости от погоды. Размещение оставшихся евреев в существующих гетто в лагерях Белоруссии подходит к концу. Документ под номером СССР-119, заверенный ч р е з в ы ч а й н о й Государственной Комиссией, фотостат подлинного немецкого документа. Это итоговый отчет командира одной из род 12-го полицейского полка, производившего массовую акцию по уничтожению евреев города Пинска, загнанный в гетто, 29 и 30 октября 1942 года. Злодеи из 12-го полицейского полка уничтожили в Пинске 26200 евреев. Вот как описывает командир роты Зауэр это совершенное немцами преступление. Оцепление было назначено на 4 часа 30 минут. И оказалось, что благодаря предшествующей личной разведке руководителей и соблюдению тайны оцепления было совершено в кратчайший срок, и уклонение евреев оказалось невозможным. прочесывание гетто следовало по приказу начальника в 6 00 часов но благодаря темноте начало было отодвинуто на полчаса евреи обратившие внимание на происходящее стали большей частью добровольно собираться на проверку на всех улицах с помощью двух в а х м и с т р о в удалось в первый же час привести несколько тысяч к месту сбора когда остальные евреи увидели в чем дело то они примкнули к колонне, так что предусмотренные охранные полиции на месте сбора проверку из-за громадного неожиданного скопления народа провести не удалось. В первый день прочесывания рассчитывали только на одну-две тысячи человек. Первое прочесывание закончилось в 17 часов и прошло без происшествий. В первый день было казнено около 10 тысяч человек. Ночью рота находилась в боевой готовности в солдатском клубе. 30 октября 1942 года гетто было прочесано второй раз 31 октября в 3 и 1 ноября в четвертый раз в общем к месту сбора было пригнано около 15 тысяч евреев больные евреи оставленные в домах дети подвергались казни тут же в гетто во дворе в гетто было казнено около 1200 евреев даже когда нет подвалов Значительное количество лиц находятся в малом пространстве, подполье. Такие места следует взламывать снаружи или направлять туда служебных собак. В Пинске замечательно оправдала себя при этом служебная собака Аста. Или забросит ь туда ручную гранату, после чего во всех случаях евреи немедленно же выходят оттуда. Рекомендуем привлекать малолетних к указанию этих укрытий, обещая им за это жизнь. Этот метод хорошо оправдал себя. Пример полицейского полка, о роте которого я только что доложил, характерен для уничтожения евреев, загнанных в гетто. Но немецко-фашистские захватчики не всегда прибегали к этому приему, предшествовавшему уничтожению мирного еврейского населения. Одним из таких же преступных приемов был сбор евреев данной местности под предлогом переселения в другую местность. Затем собранные таким образом в одно место евреи расстреливались. Я предъявляю суду подлинное объявление, свидетельствующее о такого рода расстрелах в Кисловодске. Это объявление было расклеено немецкой комендатурой Кисловодска. Всем евреям с целью заселения малонаселенных районов Украины, все евреи, проживающие в городе Кисловодске, и те евреи, которые не имеют постоянного места жительства, обязаны в среду, 9 сентября 1942 года, в 5 часов утра по берлинскому времени, в 6 часов по московскому времени, явиться на товарную станцию города Кисловодска. Эшелон отходит в 6 часов утра, в 7 часов по московскому времени. Каждому еврею взять багаж весом не более 20 килограммов, включая продовольственный минимум на 2 дня. Дальнейшее питание будет обеспечено на станции германскими властями. Переселению подлежат и те евреи, которые приняли крещение. Для того, чтобы уяснить, что случилось с еврейским населением Кисловодска, то же происходило и во многих других городах, я прошу суд обратиться к документу под номером СССР-1 с с о о б щ е н и ю Чрезвычайной государственной комиссии по Ставропольскому краю. Там сказано, что собравшиеся на станции Кисловодск 2000 евреев были отправлены на станцию «Минеральные воды», и там расстреляны в противотанковом рву, в двух с половиной километрах от города. Там же были расстреляны тысячи евреев с их семьями, вывезенные из городов Иссентуки и Пятигорск. Для того, чтобы показать объемы преступного уничтожения мирного еврейского населения в странах Восточной Европы, я обращаюсь к содержанию докладов правительств соответствующих стран Восточной Европы, представленных трибуналом. о ф и ц и а л ь н ы е статистический ежегодник Польши в 1931 году определял количество евреев в 3 миллиона 115 тысяч. По неофициальным данным, собранным в 1939 году, в Польше было 3,5 миллиона евреев. После освобождения Польши в ней насчитывалось менее 100 тысяч евреев, и 200 тысяч польских евреев до сих пор находятся в СССР. Таким образом, в Польше погибло 3 миллиона евреев. В Чехословакии насчитывалось 118 тысяч евреев. В настоящее время во всей стране насчитывается только 6 тысяч евреев. Из общего числа 15 тысяч еврейских детей вернулось только 28. Из 75 тысяч угославских евреев и около 5 тысяч евреев эмигрантов из других стран, находившихся во время наступления в Югославии, то есть из общего числа 80 тысяч евреев, после оккупации осталось в живых только 10 тысяч человек. Господин председатель, разрешите мне несколько видов изменить построение доклада и перейти к тому разделу моего доклада, который озаглавлен «Эксперименты над живыми людьми». Документ американского обвинения под номером ПС-400. Он касается опытов доктора Рашера. Проще было бы, если бы я был переведен в части СС и смогу поехать с племянником в Аушвиц, где бы я мог более быстро и на ряде опытов разрешить вопрос отогревания обмораживаний, происшедших на суше. Для таких опытов Аушвиц во всех отношениях более приспособлен, чем Дахау, поскольку там более холодно и территория больше. Кроме того, это будет меньше привлекать к себе внимания. Испытуемые кричат, когда замерзают. Если вы, уважаемый рейсфюрер, в наших интересах ускорить важные для армии опыты в Аушвице, Люблине или в каком-либо другом лагере на Востоке, то я вас покорнейше прошу дать мне в ближайшее время приказание, чтобы я еще смог использовать последние зимние холода. С приветом и благодарностью, Хайль Гитлер. всегда преданный вам с рашер это тяготение доктора рашера к лагерю аушвиц я напоминаю суду что аушвиц это центральное отделение лагеря вокруг города освенцима конечно не было случайно именно в освенциме были развернуты опыт ы значительно превышающие масштабы опытов в дахау и других концлагерях империи там проводились весьма жестокие эксперименты над л ю д ь м и К материалам дела уже приобщено под номером СССР-8 сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме. В лагере были организованы специальные больницы, хирургические блоки, гистологические лаборатории и другие учреждения, но существовали они не для лечения, а для истребления людей. Немецкие профессора и врачи производили в них массовые эксперименты над совершенно здоровыми мужчинами, женщинами и детьми. Они производили опыты по стерилизации женщин, кастрации мужчин, над детьми по искусственному заражению массы людей раком, тифом, м а л я р и е и вели над ними наблюдения, производили на живых людях испытания действия отравляющих веществ. Мне хотелось бы подчеркнуть – что наибольшим развитием в лагере пользовались опыты по стерилизации женщин и кастрации мужчин. Для производства опытов по наиболее эффективным приемам стерилизации и кастрации были выделены специальные массовые блоки лагеря. В больничных отделениях лагеря а у ш в и ц а проводились эксперименты над женщинами. В 10-м блоке лагеря содержалось одновременно до 400 заключенных женщин. над которыми производились опыты по стерилизации путем облучения рентгеном и последующего удаления яичников, опыты по привитию рака шейки матки, опыты по насильственному родоразрешению и по испытанию контрастных веществ для, для рентгенографии матки. В блоке номер 21 производились массовые опыты по кастрации мужчин с целью изучения возможностей стерилизации рентгеновскими лучами. Кастрация производилась через известное время после облучения. Такими опытами облучения и кастрации занимались профессор Шуман и врач Деринг. Нередко операции заключались в том, что после облучения рентгеном у подопытных удаляли одно или оба яичка для исследования. Для доказательства объема опытов оглашаю краткие извлечения из показаний голландского подданного Девинда Они содержатся в документе под номером СССР-52. Повторяю, что эти цифры касаются только одного блока, блока номер 10. Вот кто содержался в этом блоке. 50 женщин разных национальностей, прибывших в марте 1943 года. 100 гречанок, прибывших в марте 1943 года. 110 бельгий, прибывших в апреле 1943 года. 50 француженок, прибывших в июле 1943 года, 40 голландских женщин, прибывших в августе 1943 года, 100 голландских женщин, прибывших 15 сентября 1943 года, 100 голландских женщин, прибывших н е д е л и позднее и 12 полячек. Давая показания профессоре Шумане, д а в и н далее продолжает. Таким опытом были подвергнуты 15 девушек от 17 до 18 лет. Между прочими, Шимми Белла из города Салоники, Греция, и Буэнни Дора из города Салоники, Греция. Из 15 девушек остались живых лишь несколько. Они находятся, к сожалению, во власти немцев, вследствие чего об этих зверских опытах у нас нет объективных данных. Несомненно, следующее. Девушек ставили между двумя плитами с у л ь т р а коротковолновым полем один электрод ставили на живот а другой помещали на ягодицах фокус лучей направлялся на яичники вследствие чего яичники сгорали вследствие неправильной дозировки на животе и ягодицах появлялись серьезные ожоги одна девушка о таких т страшных поражений умерла других девушек отправили в беркинау в санчасти или в рабочие группы через месяц они вернулись в освенцам В о с в е н ц а м и им сделали две контрольные операции – один разрез в длину, другой п о п е р ё к причем удалили половые органы для исследования их состояния. Девушки совершенно изменились внешне вследствие выпадения гормональных проявлений и походили на старух. Опыты по стерилизации женщин и кастрации мужчин производились в о с в е н ц а м и в массовом масштабе, начиная с 1942 года. При этом через определенный период после стерилизации мужчины кастрировались для специального исследования тканей. Подтверждение э т о м у мы находим в сообщении Чрезвычайной государственной комиссии по Освенциму, где в частности приведены многочисленные показания отдельных узников лагеря, подвергшиеся этим операциям. Отделение полиции безопасности города Либавы 10 декабря 1941 года бургомистру города Либавы Решено, что цыганка Люция с т р а з д ы н ш имеет право здесь жить только в том случае, если она подвергнется стерилизации. Объявить ей об этом и доложить о результатах. Франк, лейтенант полиции безопасности, начальник отделения полиции безопасности. Второй документ. Это отношение бургомистра города Лебавы, начальнику отделения полиции безопасности. Оглашаю текст. Пересылаю обратно в а ш е отношения от 10 декабря 1941 года о стерилизации цыганки Люции с т р а с д ы н ш Сообщаю, что упомянутая особа 9 января сего года стерилизована в местной больнице. Для доказательства объема опытов над живыми людьми, производившихся в о с в е н ц а м и я прошу уважаемых судей обратиться к содержанию сообщения Чрезвычайной государственной комиссии по Освенциму. Здесь сказано о том, что в делах лагеря было обнаружено статистическое обозрение коменданта лагеря. Оно подписано заместителем коменданта лагеря Селла. В нем имеется графа «Заключенные, предназначенные для различных опытов». В этой графе значится подопытных женщин на 15 мая 1944 года 400 человек, на 5 июня 413 человек. На 19 июня 348 человек и так далее. Я позволю себе процитировать заключение судебно-медицинской экспертизы, излечение из которого содержится в том же сообщении. Здесь указано, что в Освенциме производилось изучение д е й с т в и я разных химических препаратов по заказам немецких фирм. По показанию немецкого врача доктора медицины Валентина Эрвина, Был случай, когда для подобных опытов представители химической промышленности Германии, врач-гинеколог Глаубер и химик Гебель специально закупили у администрации лагеря 150 женщин. В лагере производились также опыты над мужчинами для установления действия раздражающих химических веществ на кожу голени с целью искусственно вызывать язвы и флегмоны. Производился ряд других опытов, таких как искусственное заражение малярией, искусственное оплодотворение и т.д. а к а л е е Я хотел бы привлечь внимание суда к другим преступлениям, совершенным немецкими медиками, а именно к уничтожению больных в психиатрических больницах. Цитирую абзац из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии по городу Киеву. 14 октября 1941 года Психиатрическую больницу во главе с немецким гарнизонным врачом Ряковским ворвался отряд э с э о в ц е в Гитлеровцы загнали 300 больных в одно из зданий, в котором продержали их без пищи и воды, а затем расстреляли во враге Кирилловской рощи. Остальные больные были истреблены 7 января, 27 марта и 17 октября 1942 года. В последующем тексте сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии указывается на проверенное и подтвержденное расследованием заявление профессора Капыстинского, врача Дзевалтовской и медицинской сестры Троепольской. Я представляю под номером СССР-249 фото стат этого заявления. Привожу некоторые извлечения из этого документа. Во время немецкой оккупации города Киева Киевской психиатрической больнице пришлось пережить трагические дни, закончившиеся полным разгромом и уничтожением больницы. Произошло небывалое в истории насилие над несчастными душевнобольными. В течение 1941-1942 годов было уничтожено 800 больных. 7 января 1942 года п р и б ы л а в больницу Гестапо. Везде на территории больницы были расставлены часовые. Вход и выход из больницы был запрещен. Представитель гестапо потребовал отобрать хронических больных для отправки в Житомир. Что ожидало больных, тщательно скрывалось от медперсонала. Затем в больницу прибыли машины. В эти машины начали вталкивать больных приблизительно по 60-70 человек в каждую. Тут же их умершвляли, и трупы выбрасывались у здания больницы. Зверства эти продолжались несколько дней, в течение которых было уничтожено 800 больных. Сознательные больные вскоре узнали истину. Наблюдались душераздирающие картины. Так молодая девушка, больная я, несмотря на все усилия врача, поняла, что ее ожидает смерть. Вышла из палаты, обняла врача и тихо спросила «Это конец?» Бледная как смерть направилась к карете и, отказавшись от помощи, вошла в нее. Весь персонал был предупрежден, что какая-либо критика и выражение неудовольствия совершенно недопустимы и будут рассматриваться как саботаж. Характерна подробность, что это беспримерное погнусности убийство, происходило в день Рождества, когда немецким солдатам раздавались е л к и... И на пряжках поясов исполнителей красовалась надпись «С нами Бог». Я прошу суд принять в качестве доказательства фотостаты трех немецких документов, заверенных чрезвычайной комиссией, которые свидетельствуют о том, что до оформления убийства душевнобольных немецкими фашистами были выработаны специальные стандартные формы документов. Представляю эти документы. Первый из них под номером «СССР-397». Бюро гражданских записей города Рига. Настоящим удостоверяю, что перечисленные в прилагаемом списке 368 неизлечимых душевнобольных умерли 29 января 1942 года. к и р с т ы Штурманфюрер СС. Второй документ представляется под номером СССР-410. Это отношение командующего полиции безопасности и СД Латвии за номером 357-42, датированные 28 мая 1942 года. Настоящим удостоверяю, что поименованные в прилагаемом в списке 243 неизлечимых душевных ба умерли 14 апреля 1942 года. Кирсте, штурмфюрер СС. Третий документ представляю под номером СССР 398, Это отношение начальника полиции безопасности ЭСД Латвии, датированное 15 марта 1943 года. Оглашаю один абзац из текста этого документа. В настоящем удостоверяю, что перечисленные в прилагаемом списке 98 неизлечимых душевно больных умерли 22 октября 1942 года. Кирсте, штурман ф ю р е СС. представляя документ под номером ссср 406 материала об экспериментах в другом лагере в равен сбрюке это материал исследований польской комиссии по расследованию преступлений здесь очень характерные снимки я воздерживаюсь от их комментирования мне хотелось бы доложить суду также очень короткое извлечение из документа являющегося приложением к докладу польского правительства Я говорю о данных под присягой показаниях польского следователя, судьи Лукашевича, запись которых мною представлена суду. Я оглашу только то место, где он определяет объем злодеяний. Количество у м е р ш л е н н ы х в Треблинке польский следователь исчисляет в 781 тысячу человек. По данным военной прокуратуры, в Треблинке у м е р ш е н о втрое больше людей. Примечание автора. При этом он отмечает, что допрошенные им свидетели показали, что при сортировке одежды заключенных они видели даже английские паспорта и дипломы Кембриджского университета. Таким образом, жертвы Треблинки свозились со всех сторон Европы. Как в Советском Союзе, так и во временно оккупированных странах Восточной Европы немецко-фашистские преступники опозорили себя глумлением над религиозными чувствами и верованиями народов. преследованием и убийствами священнослужителей. Как видно из чехословацкого правительственного доклада, самый тяжелый удар был нанесен Чешской Православной Церкви. Православным приходом в ч е х о с л о в а к и и Берлинским Министерством по церковным делам было приказано выйти из подчинения Белградской и Константинопольской епархии и подчиниться берлинскому епископу. Чешский епископ Горост был казнен вместе с двумя православными священниками. По особому распоряжению протектора Далюге от сентября 1942 года православная церковь сербской и константинопольской юрисдикции в чешских землях была уничтожена. Ее религиозная деятельность была запрещена, а имущество конфисковано. Чехословацкая национальная церковь подвергалась гонениям немецких фашистов, как сказано в докладе, из-за одного только названия – из-за г у с и с к и х симпатий демократической конституции и з а связи с созданием Чехословацкой республики. Чехословацкая церковь в Словакии была совершенно запрещена, и ее имущество было конфисковано немцами в 1940 году. Серьезным преследованием подвергалась протестантская церковь в Чехословакии. Протестантские церкви лишены свободы проповедовать Евангелие. Немецкая тайная полиция зорко наблюдала за тем, чтобы духовенство соблюдало наложенные на него ограничения. Нацистская цензура доходила до того, что запрещала петь духовные песни, прославляющие Бога за освобождение народа от власти неприятеля. Некоторые отрывки Библии были запрещены для общественного чтения. Нацисты противились тому, чтобы некоторые христианские доктрины, а именно те, которые говорили о равенстве всех людей перед Богом, о всемирном характере Христовой Церкви, о еврейском происхождении Евангелия и так далее, провозглашались открыто. Ссылки на Гуса, Жишку, Гуситов и их достижения, так же как на Масарика и его «Легии» были строго воспрещены. Даже религиозные хрестоматии были изъяты. Церковные руководители были особенно преследуемы. Множество священников были брошены в концлагеря. Между ними находился также генеральный секретарь студенческого христианского движения в Чехословакии. Один из товарищей председателя был казнен. В докладе чехословацкого правительства содержится с в е д е н и я о преследовании католической церкви в Чехословакии. На территориях, отданных Германии после Мюнхена, целый ряд священников чешского происхождения были ограблены и выгнаны. Паломничество к национальным святыням было запрещено в 1939 году. В начале войны 437 католических священников находились между тысячами чешских патриотов, арестованных и посланных в концлагеря в качестве заложников. Почтенные церковные служители были брошены в концлагеря Германии. Было обычным явлением видеть на дороге около концлагерей оборванного священника, измученного, запряженного в телегу, а за ним юношу в форме СС с кнутом в руке. Жестоким преследованием подвергались верующие и духовенство Польши. Я цитирую краткие извлечения из доклада правительства Польской Республики. До января 1941 года около 700 священников были убиты, 3000 были в тюрьме или в концлагерях. Преследования духовенства начались немедленно после захвата гитлеровцами территории Польши. В докладе польского правительства по этому поводу сказано. На следующий день после захвата Варшавы немцы арестовали 330 священников. В Кракове арестованы были ближайшие сотрудники архиепископа и слосолых Германию. Каноник ч а п л е ц к и й 75 лет и его заместитель, были казнены в ноябре 1939 года. В докладе польского правительства приведены следующие слова кардинала г л о м д а «Духоверство преследуется самым сильным образом, те, которым разрешено остаться, подвержены многочисленным унижениям, парализованы в исполнении своих духовных обязанностей и лишены своих приходских доходов и всех своих прав. Они зависят от милости гестапо. На территории Советского Союза преследования религии и духовенства проходили в формах хощунственного осквернения храмов, разрушения с в я т ы н ь связанных с патриотическим движением русского народа, убийств священников. Разрешите мне сказать несколько слов в заключении моего доклада. Господа судьи, в ноте от 6 ноября 1942 года Народный комиссар иностранных дел СССР говорил о том, что советское правительство считает своим долгом довести до сведения всего цивилизованного человечества, всех честных людей во всем мире, о чудовищных преступлениях г и т л е р с к и х бандитов. Миллионы честных людей в боях величайшей в истории человечества войны добились победы над фашистской Германией. Волею миллионов честных людей был создан этот международный военный трибунал для суда над главными военными преступниками. И каждый из представителей обвинения чувствовал за собой незримую поддержку миллионов честных людей, от имени которых он обвинял главарей преступного фашистского заговора. Мне выпала честь завершить представление доказательств советского обвинения. Я знаю, что в этот момент миллионы граждан моей родины И вместе с ними миллионы честных людей во всех странах мира ждут скорого и справедливого приговора суда.